Пятое. Теория стоимости. Прошло примерно 100 лет с тех пор, как в Лейпциге появилась книга, выдержавшая к началу нашего века более 30 изданий. Она распространялась в городе и в деревне властями, проповедниками и филантропами всякого рода, и повсюду рекомендовалась народным школам в качестве книги для чтения. Книга эта называлась Друг детей Рохова. Она имела целью давать наставление юнным отпрыскам крестьян и ремесленников относительно их жизненного призвания, их обязанностей по отношению к начальникам, общественным и государственным, и в то же время внушать им благодетельное довольство своим земным жребием, чёрным хлебом и картофелем, барщиной, низкой заработной платой. отеческими росгами и тому подобными прелестями, и всё это с помощью распространённого тогда просветительства. С этой целью молодёжи города и деревни разъяснялось, сколь мудро устроила природа, что человек должен добывать себе трудом средства к жизни и наслаждению. И сколь счастливым, следовательно, должен чувствовать себя каждый крестьянин и ремесленник, От того, что судьба дала ему возможность приправлять свою трапезу горьким трудом, тогда как богатые обжоры, вечно страдающие расстройствам желудка, несварением или запором, лишь с отвращением проглатывают самые изысканные яства. Те самые общие места, которые старый Рохов считал достаточными для саксонских крестьянских детей своего времени, Господин Дюринг преподносит нам на 14-й и следующих страницах своего курса как нечто абсолютно фундаментальное в новейшей политической экономии. Человеческие потребности, как таковые, имеют свою естественную закономерность и росту их поставлены известные границы. Временно переступать эти границы может только противоестественная извращенность, Да и то лишь до тех пор, пока в результате этого не последует отвращение, пресыщенность жизнью, дряхлость, социальная искалеченность и наконец спасительная гибель. Жизнь игра, наполненная одними удовольствиями, без дальнейшей серьёзной цели, скоро ведёт к пресыщению или, что то же самое, к утрате всякой восприимчивости. Действительный труд в той или иной форме есть, следовательно, естественный социальный закон здоровых образований. Если бы инстинкты и потребности не имели противовеса, то они вряд ли бы привели бы к обеспечению даже примитивно детского существования, не говоря уже об исторически повышающемся развитии жизни. Если бы полное удовлетворение потребности Не стоило никакого труда, то они скоро исчерпали бы себя, оставив за собой пустое существование в виде тягостных промежутков, продолжающихся до тех пор, пока потребности не возвратятся вновь. Таким образом, удовлетворение инстинктов и страстей зависит от преодоления того или иного хозяйственного препятствия, и это является во всех отношениях благотворным основным законом внешнего устройства природы и внутренних свойств человека и так далее, и так далее. Как видит читатель, поślлейшие пошлости почтенного Рохова празднуют в книге господина Дюринга свой столетний юбилей и преподносятся вдобавок в качестве более глубокого основоположения единственной истинно критической и научной социалитарной системы. Заложив такого рода основу, господин Дюринг может строить дальше. Применяя математический метод, он даёт нам сначала по примеру старика Евклида ряд дефиниций. Это тем более удобно, что он может свои дефиниции с самого начала конструировать так, чтобы положения, которые должны быть доказаны с их помощью, уже отчасти содержались в них. Так мы узнаём прежде всего, что руководящее понятие прежней политической экономики называется богатством, а богатство, как оно в действительности понималось до сих пор во всемирной истории и в той форме, в которой развивалось его господство, есть экономическая власть над людьми и вещами. Это в двойне неверно. Во-первых, богатство древних родовых и сельских общин отнюдь не было господством над людьми. А во-вторых, даже и в таких обществах, которые движутся в классовых противоположностях, богатство в той мере, в какой оно включает господство над людьми, является преимущественно и даже почти исключительно господством над людьми в силу и посредством господства над вещами. Начиная с того весьма раннего времени, когда охота за рабами И эксплуатация рабов стали обособленными друг от друга отраслями деятельности. Эксплуататоры рабского труда должны были покупать рабов, то есть приобретать господство над людьми только путём господства над вещами: над покупной ценой рабов, над средствами их содержания и средствами их труда. В течение всего средневековья крупное землевладение являлось той предпосылкой, в силу которой феодальное дворянство получало в своё распоряжение оброчных и барщенных крестьян. А в наше время даже шестилетний ребёнок поймёт, что богатство господствует над людьми исключительно через посредством вещей, которыми оно располагает. Для чего же господину Дюррингу понадобилось сочинить свою ложную дефиницию богатства? Для чего ему понадобилось разорвать фактическую связь, существовавшую до сих пор во всех классовых обществах. Для того, чтобы перетащить богатство из экономической области в моральную. Господство над вещами дело вполне хорошее, но господство над людьми от лукавого. И так, как господин Дюринг Сам себе запретил объяснять господство над людьми, господством над вещами, то он опять может сделать смелый шаг и недолго думая объяснить господство над людьми своим излюбленным населием. Богатство, как господство над людьми, есть грабёж, и таким образом мы вновь приходим к ухучшему на мое издание старого при старого Продоновского афоризма. собственность есть кража. Этим путём мы благополучно подвели богатство под две основные точки зрения: производство и распределение. Богатство как господство над вещами производственное богатство, хорошая сторона. Богатство как господство над людьми существующее до сих пор распределительное богатство, дурная сторона. Далой её В применении к современным отношениям это значит, капиталистический способ производства вполне хорош и может существовать и впредь, но капиталистический способ распределения никуда не годится и должен быть упразднен. Вот к какой бессмыслице можно прийти, когда пишешь о политической экономии, не уразумев даже связи между производством и распределением. За дефиницией богатства следует дефиниция стоимости. Она гласит: Стоимость есть то значение, которое имеют в хозяйственном обороте хозяйственные предметы и работы. Это значение соответствует цене или какому-либо иному названию эквивалента, например, заработной плате. Другими словами, стоимость есть цена, или точнее, чтобы не быть несправедливым, к господину Дюрингу и воспроизвести нелепость его определения по возможности собственными его словами. Стоимость – это цены, ибо на странице 19 он говорит «Стоимость и выражающие ее в деньгах цены». Следовательно, господин Дюринг констатирует сам, что одна и та же стоимость имеет весьма различные цены, а тем самым и столько же различных стоимостей. Если бы Гегель не умер уже давно, он бы повесился. Стоимость, представляющая собой столько же различных стоимостей, сколько она имеет цен, этого не мог бы придумать и Гегель со всей своей теологикой. Нужно опять-таки обладать самоуверенностью господина Дюринга, чтобы новое, более глубокое основоположение политической экономии Начать с заявления, будто не существует иного различия между ценой и стоимостью, кроме того, что она выражается в деньгах, а другая в них не выражается. Но при этом мы всё ещё не знаем, что такое стоимость и ещё меньше, чем она определяется. Господину Дюрингу приходится поэтому выступить с дальнейшими разъяснениями. В своём совершенно общем виде Основной закон сравнения и оценки, закон, на котором покоится стоимость и выражающий её в деньгах цены, лежит прежде всего в области одного только производства, независимо от распределения, которое вносит в понятие стоимости лишь второй элемент. Большие или меньшие препятствия, которые различие природных условий противопоставляет стремлениям направленным на производство предметов, и в результате которых оно принуждает к большим или меньшим затратам хозяйственной силы, эти препятствия определяют также большую или меньшую стоимость. Стоимость определяется сообразно тем препятствиям, которые поставлены производству природы и обстоятельствами. Размеры нашей собственной силы вложены в них, в вещи. Такова непосредственно решающая причина существования стоимости вообще и той или иной особой её величины. Поскольку всё это имеет какой-нибудь смысл, оно означает. Стоимость какого-либо продукта труда определяется необходимым для его изготовления рабочим временем, а это мы знали давно и без господина Дюринга. Вместо того, чтобы просто сообщить факт он обязательно должен извратить его оракульскими вывертами. Просто неверно, будто размер той силы, которую кто-либо вкладывает в ту или иную вещь, если придерживаться этого высокопарного выражения, является непосредственно решающей причиной стоимости и величины стоимости. Все дело, во-первых, в том, в какую вещь вкладывается сила, а во-вторых, в том, в какую. Как она вкладывается? Если кто-нибудь изготовит вещь, не имеющую никакой потребительной стоимости для других, то вся его сила не создаст ни одного атома стоимости. Если же он упорствует в том, чтобы изготовлять ручным способом предмет, который при машинном изготовлении обходится в 20 раз дешевле, то 19-20-х вложенной им силы не создадут ни стоимости вообще, никакой либо особой её величины. Далее, превращать производительный труд, создающий нечто положительное, в нечто чисто отрицательное, в преодолении сопротивления это значит целиком извращать дело. Если бы это было так, то для того, чтобы получить рубашку, нам пришлось бы преодолеть следующее. Сначала преодолеть сопротивление, оказываемое семенем хлопчатника по севу, и выращиванием, затем сопротивление зрелого хлопка сбору, упаковке и пересылке, затем его сопротивление распаковке, чесанию и придению, далее сопротивление пряжи процессу тканья, сопротивление ткани отбелке и шитью и наконец сопротивление готовой рубашки её надеванию. Для чего все эти ребятческие выверты и извращения? Для того, чтобы через посредством сопротивления прийти от производственной стоимости, от этой истинной, но данной не лишь идеальной стоимости к фальсифицированной насильем стоимости распределительной, безраздельно господствовавшей до сих пор в истории. Кроме того сопротивления, которое оказывает природа, существует ещё другое, чисто социальное препятствие. Между человеком и природой становится тормозящая сила, и такой силой является опять-таки человек. Человек, мыслямый одиноким и изолированным, свободен по отношению к природе. Но положение меняется, как только мы представим себе другого человека, который со шпагой в руке занимает все подступы к природе и её ресурсам и требует за вход плату в той или иной форме. Этот другой, как бы, облагается данью первого и является таким образом причиной того, что стоимость желаемого предмета оказывается больше, нежели она была бы без такого политического или общественного препятствия на пути к его добыванию или производству. В высшей степени многообразны особые формы этого искусственного повышения значения вещей, которая естественно находит своё отображение в соответствующем понижении значения труда. Было бы поэтому иллюзией заранее рассматривать стоимость как эквиваленц в собственном смысле слова, то есть как нечто равнозначищее или как меновое отношение, осуществившееся по принципу, что определённая работа и работа, даваемая взамен её, должны быть равны между собой. Напротив, признаком правильной теории стоимости будет то, что подразумеваемая ею самая общая причина оценки не будет совпадать с той особой формой оценок, которая основывается на принудительном распределении. Эта форма меняется вместе с социальным устройством, тогда как собственно экономическая стоимость может быть только производственной стоимостью. которая измеряется по отношению к природе и потому должна изменяться только вместе с чисто производственными препятствиями природного и технического характера. Таким образом, существующая на практике стоимость какой-либо вещи состоит, по мнению господина Дюринга, из двух частей. Во-первых, из содержащейся в ней труда, а во-вторых, из вынуждаемой со шпагой в руке надбавки в форме обложения данью. Другими словами, существующая в настоящее время стоимость представляет собой монопольную цену, но если согласно этой теории стоимости все товары обладают такой монопольной ценой, то возможны только два случая. Либо каждый покупатель теряет то, что он выигрывает в качестве продавца. Цены, хотя и меняются номинально, но в действительности и в своем взаимоотношении остаются неизменными. Все остается по-прежнему, и пресловутая распределительная стоимость оказывается всего лишь видимостью. Либо же мнимые надбавки обложения представляют собой действительную сумму стоимости, а именно ту, которая производится работающим, созидающим стоимость классом. но присваивается классом монополистов, и тогда эта сумма стоимости состоит просто из неоплаченного труда. В этом случае, несмотря на человека со шпагой в руке, несмотря на мнимые надбавки, обложения и на предполагаемую распределительную стоимость, мы приходим опять к марксовой теории прибавочной стоимости. Присмотремся однако к некоторым примерам присловутой распределительной стоимости. На странице 135 и следующий говорится: "Образование цены путём индивидуальной конкуренции тоже надлежит рассматривать как форму экономического распределения и взаимного обложения данью". Если представить себе, что запас какого-либо необходимого товара внезапно значительно уменьшается, то на стороне продавцов возникает непомерная возможность эксплуатации, что повышение цен может достигнуть при этом колоссальных размеров, показывают в особенности те исключительные случаи, когда на долгое время отрезан подвоз необходимых предметов и так далее. Сверх того, существуют и при нормальном ходе вещей фактические монополии, делающие возможным произвольное повышение цен. Например, железные дороги, общества для снабжения городов водой и светильным газом и так далее. Что такие случаи монопольной эксплуатации бывают, это давно известно. Но что создаваемые ими монопольные цены должны считаться не исключениями или частными случаями, а как раз классическими примерами господствующего в настоящее время Способы установления стоимости. Вот это ново. Как определяются цены жизненных средств? Вступайте в осаждённый город, подвоз к которому отрезан, и получайтесь, отвечает господин Дьюринг. Как действует конкуренция на установление рыночных цен? Спросите монополию, и она вам расскажет. К тому же, даже и в случаях подобных монополий Нельзя обнаружить человека со шпагой в руке, который будто бы стоит за их спиной. Напротив, в осаждённых городах человек со шпагой, то есть комендант, если только он выполняет свой долг, обыкновенно очень скоро кладёт конец монополии и в целях равномерного распределения подвергает конфискации запасы монополистов. А во всех остальных случаях, как только люди со шпагой пытались фабриковать распределительную стоимость. Они пожинали лишь расстройства в делах и денежные потери. Голландцы своим монополизированием Ост-Индской торговли погубили и свою монополию, и свою торговлю. Два сильнейших правительства, какие только когда-либо существовали, а именно североамериканское революционное правительство, И французский национальный конвент дерзнули установить предельные цены и потерпели полную неудачу. Русское правительство уже в течение ряда лет, задавшись целью поднять курс своих бумажных денег, который в России оно понижает непрерывными выпусками неразменных банкнот, пытается достигнуть этой цели путём столь же непрерывной скупки в Лондоне в экселей на Россию. В результате это удовольствие обошлось ему в течение нескольких лет приблизительно в 60 млн рублей, а рубль упал сейчас ниже двух марок вместо курса трёх с лишним. Если шпага обладает той волшебной экономической силой, какую ей приписывает господин Дюринг, то почему же ни одно правительство не могло добиться того, чтобы принудительными мерами надолго присвоить плохим деньгам распределительную стоимость хороших или придать ассигнациям стоимость золота да и где та шпага, которая командует на мировом рынке далее по господину дьюрингу существует ещё одна основная форма в которой распределительная стоимость служит для присвоения работ других людей без даваемой взамен этого работы Владельческая рента, то есть земельная рента и прибыль на капитал. Мы отмечаем пока это обстоятельство только для того, чтобы указать, что сказанным исчерпывается всё, что мы узнаём относительно пресловутой распределительной стоимости. Всё ли, однако, не совсем всё. Послушаем следующее. Несмотря на двоякую точку зрения, выступающую в признании производственной стоимости, И стоимости распределительной, в основе всегда остаётся всё же нечто общее в виде того предмета, из которого состоят все стоимости и которым они поэтому также измеряются. Непосредственной естественной мерой является затрата силы, а простейшей единицей человеческая сила в самом грубом смысле слова. Последнее сводится к времени существования. Само поддержание которого представляет в свою очередь преодоление известной суммы трудностей пропитания и жизни. Распределительная стоимость или стоимость присвоения существует в чистом и исключительном виде лишь там, где право распоряжения непроизведёнными вещами или, выражаясь более обычным языком, сами эти вещи вымениваются на работы или на предметы. имеющей действительную производственную стоимость. То однородное, что проступает и представлено в каждом выражении стоимости, а следовательно и в составных частях стоимости, присваиваемых путём распределения, без даваемой взамен этого работы, это однородное состоит в затрате человеческой силы, воплощённой в каждом товаре. Что сказать нам по этому поводу? Если все товарные стоимости измеряются воплощенной в товарах затратой человеческой силы, то где же здесь распределительная стоимость, где надбавка к цене, обложение данью? Господин Дюринг говорит нам, правда, что также и вещи, не произведенные трудом, следовательно, не способные иметь стоимость в собственном смысле, могут приобретать распределительную стоимость и обмениваться на вещи, произведённые трудом, обладающие стоимостью. Но в то же время он говорит, что все стоимости, следовательно, в том числе и стоимости исключительно распределительного характера, состоят из воплощённой в них затраты силы. При этом мы, к сожалению, не узнаём, каким образом воплощается затрата силы в такой вещи, которая не произведена трудом. Во всяком случае, из всей этой мешанины стоимости и в конце концов выясняется, по-видимому, одно, что со стоимостью распределительной, этой вымогаемой благодаря социальному положению надбавкой к цене товаров, этим обложением, проводимым при помощи шпаги, опять-таки ничего не выходит. Стоимости товаров определяются единственной затратой человеческой силы, Вулга трудом, который в них воплощен. Следовательно, если оставить в стороне земельную ренту и немногие монопольные цены, то выходит, что господин Дюринг говорит только неряшливо и путанно то самое, что уже давно гораздо определеннее и яснее сказала столь ославленная им теория стоимости Рикарда Маркса. Не так ли? Да, он это говорит, но тут же утверждает противоположное. Маркс, исходя из исследований Рикардо, говорит: стоимость товаров определяется воплощённым в них общественно необходимым всеобщим человеческим трудом, который в свою очередь измеряется своей продолжительностью. Труд есть мера всех стоимостей, но сам он не имеет стоимости. Господин Дюринг Выставив также, хотя и на свой неряшливый манер, труд в качестве меры стоимости, продолжает. Труд сводится к времени существования, самоподдержания которого представляет в свою очередь преодоление известной суммы трудностей пропитания и жизни. Оставим без внимания, вызванное лишь страстью к оригинальниченью, смешение рабочего времени о котором здесь только и может идти речь с временем существования, до сих пор ещё никогда не создававшим и не измерявшим стоимостей. Оставим без внимания и ту ложную социлитарную видимость, которую должно внести само поддержание этого времени существования. С тех пор, как существует мир, и доколе он будет существовать, Каждый должен сам поддерживать себя в том смысле, что он сам потребляет средства, необходимые для поддержания его жизни. Предположим, что господин Дьюринг выразил свою мысль на точном языке политической экономии. Тогда выше приведённое положение либо ничего не означает, либо означает следующее. Стоимость товара определяется воплощённым в нём рабочим временем. А стоимость этого рабочего времени определяется стоимостью жизненных средств, требующихся для содержания рабочего в течение этого времени. В применении к нынешнему обществу это означает: стоимость товара определяется содержащейся в нём заработной платой. Тут мы подошли наконец к тому, что собственно хочет сказать господин Дьюринг. Стоимость товара определяется по выражению вульгарных экономистов издержками производства. Кейри же подчеркнул ту истину, что стоимость определяют не издержки производства, а издержки воспроизводства. Критическая история страница 401. Как обстоит дело с этими издержками производства или воспроизводства, об этом мы скажем ниже. Здесь же заметим только, что они как известно, состоят из заработной платы и прибыли на капитал. В заработной плате представлена воплощенная в товаре затрата силы, производственная стоимость. К прибыли представлена пошлина или надбавка к цене, распределительная стоимость, вынуждаемая капиталистом при помощи своей монополии, при помощи шпаги в руке. И таким образом – Вся противоречивые путаница дюринговской теории стоимости разрешается наконец в чудесную гармоническую ясность. Определение стоимости товаров заработной платой, которое у Адама Смита встречается ещё часто рядом с определением стоимости рабочего времени, изгнано из научной политической экономии со времени Рикардо и в наши дни имеет ещё хождение только в вульгарной политической экономии. Как раз пошлейшие секафанты существующего капиталистического общественного строя проповедуют определение стоимости заработной платы, изображая в то же время прибыль капиталиста как высший род заработной платы, как плату за воздержание за то, что капиталист не промотал своего капитала. премию за риск, плату за управление предприятием и так далее. Господин Дьюринг отличается от них только тем, что объявляет прибыль грабежом. Другими словами, свой социализм господин Дьюринг основывает непосредственно на теориях вульгарной политической экономии самого худшего сорта. Его социализм имеет ровно такую же ценность, как эта вульгарная политическая экономия. Их судьбы неразлучно связаны между собой. Ведь ясно следующее. То, что рабочий производит, и то, во что обходится его рабочая сила, это вещи столь же различные, как то, что производит машина, и то, во что она обходится. Стоимость, которую рабочий создает в течение 12-часового рабочего дня, не имеет ничего общего, со стоимостью тех жизненных средств, которые он потребляет в течение этого рабочего дня и относящихся к нему перерыва для отдыха. В этих жизненных средствах может быть воплощено 3, 4 или 7 часов рабочего времени, смотря по степени развития производительности труда. Допустим, что для их производства потребовалось 7 часов труда. Тогда по смыслу, принимаемой господином Дюрингом вульгарно-экономической теорией стоимости, продукт 12-часового труда имеет стоимость продукта 7-часового труда. 12 часов труда равны 7 часам труда, или 12 равно 7. Для еще большей ясности возьмем такой пример. Пусть сельский рабочий, безразлично при каких общественных отношениях, производят в год определённое количество зерна. Скажем, 20 гектолитров пшеницы. Саман в течение этого времени потребляет сумму стоимостей, выражающуюся в 15 гектолитрами пшеницы. В таком случае получается, что 20 гектолитров пшеницы имеет ту же стоимость, что и 15. И это на одном и том же рынке и при прочих равных условиях. Иными словами, 20 равняется 15. И это называется экономической наукой. Всё развитие человеческого общества после стадии животной дикости начинается с того дня, как труд семьи стал создавать больше продуктов, чем необходимо было для её поддержания. С того дня, как часть труда могла уже затрачиваться на производство не одних только жизненных средств, но и средств производства. Избыток продукта труда над издержками поддержания труда и образования и накопление из этого избытка общественного производственного и резервного фонда всё это было и остаётся основой всякого общественного, политического и умственного прогресса. В предшествующей истории этот фонд составлял собственность того или иного привилегированного класса, которому вместе с этой собственностью доставались также политическая власть и духовное руководство. Предстоящий социальный переворот впервые сделает этот общественный производственный и резервный фонд, то есть всю массу сырья, орудий производства и жизненных средств действительно общественным. изъяв его из распоряжения привилегированного класса и передав его всему обществу как общее достояние. Одно из двух: либо стоимость товаров определяется издержками на поддержание труда, необходимого для их производства, то есть в нынешнем обществе определяется заработной платой. В таком случае каждый рабочий получает в своей заработной плате стоимость продукта своего труда. И тогда эксплуатация класса наёмных рабочих классом капиталистов есть вещь невозможная. Предположим, что издержки содержания рабочего выражаются в данном обществе суммой в 3 марки в день. Тогда однодневный продукт рабочего, согласно указанной вульгарной экономической теории, имеет стоимость в 3 марки. Допустим, теперь, что капиталист, нанимающий этого рабочего, прибавляет к цене продукта прибыль, взимая дань в одну марку и продаёт продукт за четыре марки. То же делают и другие капиталисты. Но в таком случае рабочий уже не может покрыть издержки своего однодневного содержания тремя марками. Оно ждётся для этого тоже в четырёх марках. Так как все прочие условия предполагаются неизменными, то и заработная плата, выраженная в жизненных средствах, должна остаться неизменной. Следовательно, заработная плата, выраженная в деньгах, должна возрасти, а именно с 3 марок в день до 4. То, что капиталисты отнимают у рабочего класса в форме прибыли, они вынуждены ему вернуть в форме заработной платы. Мы не продвинулись таким образом ни на шаг вперёд. Если стоимость определяется заработной платой, то невозможна никакая эксплуатация рабочего капиталистом. Но тогда невозможно и образование избытка продуктов, ибо рабочие, по нашему предположению, потребляют как раз столько стоимости, сколько они производят. А так как капиталисты не производят никакой стоимости, то нельзя даже представить себе, на какие средства они собираются жить. Если же такой избыток производства над потреблением, такой производственный и резервный фонд тем не менее существует и при том находится в руках капиталистов, то не остается никакого другого возможного объяснения, кроме того, что рабочие потребляют для своего самоподдержания только стоимость товаров. А сами товары остаются в распоряжении капиталистов для дальнейшего использования. Или же приходится признать другое решение вопроса. Если этот производственный и резервный фонд, находящийся в руках класса капиталистов, фактически существует, если он фактически возник путём накопления прибыли, земельную ренту мы пока оставляем в стороне. то он не может не состоять из накопленного избытка продуктов труда, доставляемых классом рабочих классу капиталистов над той суммой заработной платы, которую класс капиталистов уплачивает классу рабочих. Но тогда стоимость определяется не заработной платой, а количеством труда. Тогда класс рабочих доставляет классу капиталистов в продукте труда большее количество стоимости, чем получает от класса капиталистов в виде заработной платы. И тогда прибыль на капитал, подобно всем другим формам присвоения продуктов чужого неоплаченного труда, получает своё объяснение, как всего лишь составная часть этой открытой Марксом прибавочной стоимости. Кстати, о великом открытии, которым Рикардо начинает свой главный труд, говоря, что стоимость товара зависит от количества труда, необходимого для его производства, а не от большего или меньшего вознаграждения, уплачиваемого за этот труд, об этом, составившим эпоху открытий господин Дюринг во всём своём курсе политической экономии не говорит ни слова. В критической истории он разделывается с этим открытием Рикардо следующей оракульской фразой: он рикардо не учитывает того обстоятельства, что больше или меньшая пропорция, в которой заработная плата может представлять оссигновку на жизненные потребности, должна принести с собой также и разнообразное формирование стоимостных отношений. Читая эту фразу, читатель может думать всё, что ему угодно, а лучше всего, если он при этом вообще ничего не будет думать. А теперь пусть читатель из пяти различных сортов стоимости, преподнесённых нам господином Дюрингом, сам выбирает тот сорт, который ему больше нравится: производственную ли стоимость, которая проистекает из природы, или распределительную стоимость, созданную человеческой испорченностью и имеющую ту отличительную особенность, что она измеряется такой затратой силы, которая в ней не содержится, или в третьих, стоимость, измеряемую рабочим временем, или в четвертых, стоимость, измеряемую издержками воспроизводства, или же, наконец, в пятых, стоимость, измеряемую заработной платой. Выбор богатый, путаница полнейшая. И нам остаётся только воскликнуть вместе с господином Дюрингом: Учение о стоимости есть пробный камень для определения достоинства экономических систем.